Глава шестнадцатая На следующее утро Кейт проснулась от звука ветра, бьющего в стены дома. За ночь мороз стал сильнее, а окна на кухне покрылись тонкой кружевной паутиной из иния. Толбан зевнул, пошевелил затекшими ногами и нехотя выбрался из-под грубого шерстяного одеяла. В комнате снова было холодно, да так, что изо рта вырывался легкий пар. Старика это, по всей видимости, ни капли не смущало. Он потянулся и по привычке пробурчал. «Ну вот, еще один день выживания!» Кейт молчала. Ангел решил избрать иную тактику и не заваливать бедного подопечного вопросами. Даже несмотря на то, что он считал ее своим внутренним голосом, ворчуну явно и внешние-то голоса быстро надоедали. Девушка лишь наблюдала, в надежде понять, что это за человек на самом деле и почему выбрал такую жизнь. Толбан натянул свои теплые вещи, закутался в пуховый жилет и направился к печке. Огонь, разведенный накануне перед сном, почти погас, но угли еще теплились. Мужчина подкинул дров, раздувая пламя, а потом взял старый потертый чайник и поставил на плиту. — Чай, кофе или, может, чего покрепче? — вдруг спросил он, глядя на кружку. не ответила. — Ну что ж, это даже лучше. Тишина, золото. — усмехнулся старик. После скромного завтрака из вчерашнего хлеба и остатков сомнительной на вид похлебки Толбан засобирался в город. Взял старый потрепанный кошелек, шерстяные рукавицы и небольшую сумку через плечо. Снег приятно скрипел под валенками, пока мужчина шагал по тесной расчищенной тропинке, ведущей к дороге. Наконец ноги привели его к довольно современной автобусной остановке. Кейт удивленно окинула взглядом местность. По вполне приличному и ровному асфальту проезжали редкие автомобили, а под длинным козырьком поодаль от обочины разместилась добротная лавочка. Толбан направился в самый центр своего родного городка Хатыр с населением чуть больше трех тысяч человек. Узкие улицы, окаемленные деревянными домами, соседствовали с современными зданиями из стекла и бетона, а по центральной площади гуляла молодежь в ярких пуховиках и бабушки в теплых платках. Автобус, вздохнув клубами пара, высадил старика у двухэтажного торгового центра. Вдоль дороги расположились несколько небольших продуктовых магазинов и бутиков одежды, пестря разноцветными вывесками. Толбан надвинул шапку поглубже и направился к банкомату, виднеющемуся у дверей единственного супермаркета. «Вот и оно!» – пробурчал старик, стоя перед мигающим экраном устройства. «Проклятая машина!» Достав из кошелька чистенькую блестящую карточку, выглядевшую только выпущенной, он вставил ее в отверстие, набрал пин-код и с недоверием покосился на купюры, выехавшие из окошка. В теплом пространстве магазина Кейт ощутила, насколько различный дом и двор подопечного с оживленным городом, словно две разные эпохи в одном месте. Помещение оказалось не крупное, но яркое и заполненное товарами. Полки с продуктами соседствовали с витринами бытовой техники а в дальнем конце были разложены хозяйственные товары. На стене висел телевизор, где мелькали местные новости. Толбан взял хлеб, соль, немного разных круп и консервы. Его взгляд задержался на полке с чаем, где стояли пестрые упаковки с названиями, которые едва мог прочитать. «Бери зеленый, полезнее», – раздался тихий голос Кейт в голове старика. Он вздрогнул, но краешек его губ незаметно приподнялся. «А я-то думал, ты на меня обиделась и ушла к другому». «Просто наблюдала», – спокойно ответила она. «За стариком, что ругает банкоматы, и живет, как будто за окном девятнадцатый век». Он фыркнул, не отвечая, и развернулся к выходу, все же захватив коробочку с зеленым чаем. На кассе его встретила улыбчивая молодая девушка. «Доброго дня, Толбан Борисович. Давно вас не было видно. Надеюсь, все хорошо?» «Откуда столько радости?» проворчал старик, протягивая деньги. «Просто приятно встретить вас в здравии!» Толбан нахмурил брови и пробормотал что-то невнятное, после чего забрал протянутый пакет с дачу и направился к выходу. На улице он ненадолго остановился, вглядываясь в суету города. Машины проезжали мимо, из кафе доносился запах горячей выпечки, а дети на центральной площади лепили снеговиков. Где-то глубоко в недрах его души прошла теплая рябь, всколыхнувшее на мгновение воспоминание о том, как он играл с ребенком. Тряхнув бородой, старик вздохнул и направился к автобусной остановке. Дома талбан разложил продукты по полкам, растопил потухшую печь и сделал чай. «Заварка только воду красит. Хлеб как камень», — бормотал старик, отхлебывая из кружки. Кейт закатила глаза, но промолчала. Она думала о том, что можно сделать, чтобы организовать подопечному встречу с дочерью. Для начала необходимо выяснить, где вообще женщина находится, как живет и что думает об отце. Эта задача казалась трудной. Удастся ли попробовать надавить на деда и заставить написать ей весточку? Ведь есть адрес на старых письмах, нужно их только тщательно рассмотреть. В это время Толбан неспешно возился на кухне. После поездки в город и горячего напитка он ощущал приятную усталость и внезапное желание навести в доме порядок. Это оказалось на удивление просто. Мужчина включил старенький радиоприемник, из которого полилась негромкая народная музыка. Настроение у него было хорошее, и он даже почти не ворчал себе под нос, пока протирал стол, чистил посуду и подметал поредевшим веником полы. Стук в дверь заставил старика замереть. Кит подтолкнула его, зная, что он может и проигнорировать незваного гостя, оставив того мерзнуть на крыльце. «Кто там еще?» Пробурчал он, направляясь к выходу. За дверями оказалась девочка из соседнего дома. На ней красовалась свободная дутая куртка с чужого плеча, вязаная шапка с пушистым помпоном и шарф, обмотанный вокруг шеи так плотно, что виднелись лишь ее покрасневшие от мороза щеки и блестящие глаза. «Здравствуйте, деда Талбан! звонко поприветствовала она старика тонким голоском. «Можно у вас погреться? Мама ушла в магазин, а я гуляла и замерзла!» Мужчина нахмурился и внимательно оглядел гостью. «Иди домой греться! Нечего тут болтаться!» Ворчливо ответил он, уже собираясь закрыть дверь. «Мама заперла дом, когда уходила, а у меня нет ключей!» Девочка переминалась с ноги на ногу, глядя на него с робкой надеждой. «Впусти ее, не умрешь!» – Вкрадчиво вмешалась Кейт. «Зачем это еще? Пусть тебе идет и ждет мать на улице!» ответил Толбан, но все же отступил в сторону, махнув рукой. Соседка быстро юркнула внутрь, растирая холодные ладошки. «У вас тепло!» – довольно пискнула она, с интересом осматривая комнату. «Садись где-нибудь там!» – бросил подозрительный взгляд на нее мужчина и развернулся, чтобы продолжить свои дела. «Чаем горячим угости, конфет дай!» – с легким нажимом шепнула Кейт. «Не указывай мне!» ответил старик, но тем не менее подошел к чайнику. «Будешь?» Девочка присияла. «Да!» Пока Толбан неохотно ставил перед ней кружку с теплым напитком, гостья рассматривала дом. Ее взгляд остановился на старом стуле с отломанной ножкой, прислоненном к стене. Мужчина собрался заняться им чуть позже. «Меня Саяна зовут. Знаете, я живу совсем рядом. В тот раз мама молока вам передала, помните?» Толбан фыркнул и бросил на нее мимолетный взгляд. «Почему у вас тул сломанный?» – вдруг спросила она. «Чтобы незваным гостям не на чем было сидеть», – огрызнулся дед, но тут же махнул рукой. «Чиню, как могу». Саяна сделала несколько маленьких глотков, и ей стало жарко. Она поднялась, скинула с себя верхнюю одежду и с любопытством подошла к сломанному предмету. «А давайте я вам помогу?» «Ты поможешь!» Старик искренне и внезапно расхохотался, что случалось с ним крайне редко. Кейт даже вздрогнула, но одобрительно кивнула, слегка кольнув подопечного. «Ну или хотя бы подам что-нибудь», — уверенно ответила девочка. Толбан тяжело вздохнул, направился в угол кухни и достал ящик с инструментами. «Ладно, раз уж ты здесь, но ну смотри, не мешай». Девочка радостно закивала и вскоре уже держала планку у стула пока старик прилаживал к ней новую ножку. «Держи крепче, иначе у нас ничего не выйдет», сурово наставлял он. «А где вы научились ремонтировать?» спросила Саяна, глядя, как ловко старик работает с инструментом. «Жизнь научила. Некому было помогать. Вот и приходилось самому догадываться», буркнул он, не отрывая глаз от работы. Кейт слушала их диалог, отметив про себя, что мужчина уже довольно долго беседует с незнакомым человеком. Между ними завязывались теплые отношения. У старика даже разгладился лоб, а интонация стала мягче. Когда стул оказался готов, девочка повеселела и подбежала к печке, где заметила несколько кусочков угля. «Можно мне порисовать?» – пискнула она, и, не дожидаясь ответа, уже начала выводить линию на стене около ящика с дровами. Старик, видимо, не расслышал, так как повернулся в ее сторону не сразу. «Эй, ты что делаешь?» Взревел он, обнаружив ее творчество. «Тс, не ругай ее!» Мягко вмешалась Кейт и еле заметно шевельнула крепко сжатыми мужскими кулаками. «Приглядись к картинке!» Старик подошел ближе и замер. На стене появился простенький рисунок. Домик, солнце и два человечка, держащихся за руки. «Извините!» Тихо пробормотала Саяна и вжала голову в плечи, выронив уголек на пол. Толбан на несколько секунд завис, а затем задумчиво потер вспотевшую шею под бородой. «Ладно уж, рисуй. Все равно стены старые, и надо их красить». «Правда? Спасибо!» — обрадовался ребенок. Кейт уловила изменения в холодном и циничном сердце старика. Он молча сел на починенный стул, глядя на соседку, увлеченную рисующую на желтоватой поверхности. Воспоминания нахлынули сами по себе. Кейт даже не пришлось помогать. Его собственная маленькая дочка, стоящая на коленках перед стеной и старательно выводящая на ней узоры. Тогда Толбану даже не приходило в голову ругать ее. В то теплое и радостное время мужчина слыл мягким и дружелюбным со всеми. Его знали все в маленьком городке, и не было человека, кому бы он отказал в помощи. Кейт слегка удивилась, как смерть любимой женщины и расставание с повзрослевшим чадом может перевернуть все кверху дном, превратить некогда лучезарного опрятного мужчину в холодного брюзгу с вечно жирными волосами, походившего на огромного домового. «Хорошая девочка», – пробормотал он себе под нос и направился мыть посуду. Кит улыбнулась. Саяна весело возилась в углу, добавляя к своему рисунку новые детали. Котенка за домиком, длинные солнечные лучи, тянувшиеся к земле. Толбан периодически поглядывал в ее сторону из-под кустистых бровей. «И часто ты так бегаешь по чужим домам?» спросил старик. «Не-а, только если очень холодно». «Значит, везучая, что тебя впускают», пробурчал он. «А вы добрый», старик фыркнул. «Это тебе просто кажется». Сделав вид, что не услышала, девочка продолжила. «А я не боюсь злодеев. Мама говорит, что если быть добрым, то все злые тоже ими станут». «Ты еще наивнее, чем выглядишь», — усмехнулся Толбан и тут же получил легкий укол в грудь. С улицы послышался хруст снега, а через мгновение в дом громко постучали. «Это мама!» — обрадовалась девочка, поднимаясь и отряхивая коленки. Она подбежала к двери и распахнула ее. В дом ворвался свежий ледяной воздух. На пороге стояла женщина с сумками в руках. Ее лицо было слегка обеспокоенным, но, увидев дочь, она расслабилась. «Саяна, я тебя обыскалась! Что ты тут делала?» «Грелась!» — радостно пискнула девочка. «И рисовала!» Мать перевела взгляд на старика, стоявшего с полотенцем в руках, и в ее глазах мелькнула тень сожаления. «Простите, если она доставила вам неудобства». «Ничего!» — пожал плечами Толбан. «Она вела себя почти ненадоедливо». «Спасибо!» Девочка наскоро оделась и обернулась в дверях к старику. «Можно я к вам еще зайду? Может, помогу снова чем-то?» «Только если не будешь портить мне дом», — усмехнулся мужчина в бороду. «Обещаю!» — весело улыбнулась Саяна и скрылась в снежном пространстве, плотно закрыв за собой дверь.